Они ценили душой кто-сть среди и тем временам, когда автомобиль покупали один раз на всю жизнь и потом много лет холили или лелеили, и невозможно было относиться к нему просто как к вещи. Алёша, вы завтракали? заботливо спросила Нина. Вам кофе сварить? Да нет. Подробностей никаких, сказал Жуков, когда Нива выкатилась со двора и взяла курс в Волосовский район области. Нанести последнего дорожного приключения из Кляча. Сказали Найдина с серьёзными повреждениями. Это в переводе с милицейского языка на нормальный, как в оригинале звучало, мне не воспроизвести. Отвлечение на него, что часто бывает, напала повышенная болтливость. Он сам это чувствовал и старался помалкивать, но так было ещё хуже. И вдобавок ко всему, отчаянно хотелось скулить. И не бойся, какая-нибудь девушка диспетчер передала, кивнул Снегирев, которая там сама не была и не видела. Точно, нервно обрадовался Валерий Санч. И вообще эти серьезные повреждения могут означать что угодно, продолжал Алексей, в том числе сущую чепуху. Испорченный телефон. Жук вытягивал и теребил ремень безопасности. У них там не бойся сообщений таких. Ох, ослышимость. Ага. И на самом деле серьёзно повреждён задний бампер или крыло. За оптимистичными разговорами время шло быстро. Серый Нива проворно долела 40 км до Гатчины, потом объездную дорогу, которой маленький город, не в пример Питеру, давно уж обзавёлся. Сразу после развязки Снегирёв свернул вправо на плоховата расчищенное местное шоссе. Когда приходилось разъезжаться с встречными, Нива выпрыгивалась к ли И жёсткая подвеска бескомпромиссно докладывалась и докама во всех ямках, ледяных горбиках, попадавшихся под колёса. Интересно, сказал Валерий Александрович. Нас с Ниной как-то со встречи одноклассников на Саабе домой подвезли. Так её за полчаса укачало. На Москвиче лучше, если на переднем сиденье. А когда ты их с Остайской, помнишь? Так вообще ничего. Угу, сказал Снегирёв. По большей части, если позволяла погода, он держал врезанный в крышу люк приоткрытым. И вот теперь его тренированное обоняние улавливало сочившийся оттуда запах, очень неприятный и вполне, возможно, не имевший к несчастному москвичу никакого касательства. Это, я думаю, из-за того, что сап, как все они, мягкий до ужаса, так плавно раскачивается. Вот тебе морская болезнь. Москвич где-то посредине, а в Неве я извиняюсь не раскачивает, а просто трясет. Ты вот что, сказал Снегирев. Балерик Санч ничего еще не замечал, но на самом деле запах поленной резины, горелого красшена, выжигающего железа и выкипевшего аккумулятора делался все ощутимее. Касаемо повреждений, давай, как знаешь, настраиваться по худшему варианту на труп. чтобы радости было побольше, если там действительно бампер. Да, я-то, это звался Жуков, он честно старался проявить душевную стойкость. Я сразу, кто и мысли стал привыкать, что он все с концами не найдут, а тут хоть в каком-то виде. Как и предвидел Снегирев, скоро оказалось, что умозрительно рассуждать об автомобильном трупе это одно. а увидеть всё соответствующее натюрморт своими глазами другое, совсем другое. Местность в Волосовском районе вообще-то не слишком пересечённы, но пологие возвышенности имеют место и здесь, и к тому же дорога петляет между полями и участками леса, а на открытых местах обсажено разросшимися кустами против снежных заносов. Вилкнул мимо, названный в полицейском сообщении километровый столбик, Нива проскочила, подступивший к самой дороге лесок, одолела подъём и Господи, простонал Жуков, а Снегирёв покачал головой и стал притормаживать. Через поле, уносимый прочь от шест серым юго-западным ветром, тянулся редеющий шлейф жирного чёрного дыма. Укоевшись в канале автомобиль никто не пытался тушить, но всё, что могло в нём гореть, уже догорало. Однажды прямо под Жуковскими окнами подобное несчастье произошло с Запорожцем. Хорошо, хоть люди успели вовремя выскочить. Вспыхнувший автомобиль заливали пеной две команды пожарных, но пламя рвалось наружу, точно из жерла вулкана.